Наум Абрамыч, прищурив круглые птичьи глаза и прижав крючковатый нос к огромному стеклу кофейни, напряженно смотрит на улицу. Ветер дугой выгибает потоки дождя, и, кажется, кто-то тянет по каналу улицы большой волок. Людская рыба стремительно разбегается по закоулкам, натянув над собой круглые черные пузыри, беспомощно, бессмысленно тычется то в одну, то в другую сторону. Дно канала мокро, блестит огнями и красками фонарей и реклам. Тяжело и густо ползет цепочка автомобилей. А круга все не видно. Наум Абрамович вздыхает, выпуская из руки оконный занавес. Прокоп Панасович Круг изволит опаздывать. У них свидание с каким-то там Наумом Финкелем, зачем им спешить? Что такое Финкель? Несчастный комиссионер, капцан, голь перекатная, жалкий эмигрант. А Прокоп Панасович, внимание, банкир, финансист, миллионер. Что этот Наум Финкель был когда-то известным адвокатом, что случалось на заседании суда по делам, которые вел Финкель, пускали публику только по билетам, это решительно ничего не значит. Это имеет отношение к какому-то иному миру. И что Прокоп Панасович Круг был в ту пору маленьким банковским служащим, и во время она униженно сидел в кабинете Финкеля, умоляя взять к себе его под защиту, ибо он проворовался в банке, Это в нынешней преобразившейся жизни тоже не имеет никакого значения. Теперь Финкель униженно сидит и ждет круга, а Круг знает это и не спешит, ибо Круг теперь сила, а Финкель — копцан. Правда, Финкель не продал ни своей совести, ни доброго имени, а прихватив с собой только честь и перстень с двумя каратами даже ну с тремя детьми, сбежал за границу и за это теперь имеет нищету, скитание и унижение. А Прокоп Панасович наворовал у украинского правительства денег, и за это имеет банк, авто, женщин, всяческую роскошь и уважение. Есть ли у круга честь и чистая совесть? Боже мой! Эти акции на европейском рынке ценятся не выше украинских гривен. Наум Абрамович снова вздыхает и кладет ногу на ногу. В кофейню набилось же уже столько людской рыбы, что, похоже, не найдется места и плохонькому ершику. По полу в разных направлениях разбегаются мокрые следы от съежившихся черных пузырей, а под ногами — лужи. Желто-сизый туман, смесь табака, человеческих и кофейных испарений, густой кисией окутывает лампы, лица, стены. А в тумане как грохот телеги по мостовой, гомон голосов, всплески смеха, звон посуды. Не спешит, пан Круг, не спешит. Вот если бы он знал доподлинно, по какому именно поводу должно состояться свидание, э он бы на карачках приполз. Не только для бывшего банковского воришки, щучки, нафаршированные украденными деньгами, Но и для солидных европейских рыбин это дело такая пожива, что стаи бросятся за ней, только бы поверили. Наум Абрамович снова смотрит на часы, проводит рукой по ребристой лысине и больше для соседей, чем для себя, пожимает плечами. Напротив за соседним столиком сидят две женщины с оранжевыми губами и с густыми, как перья, ресницами. В другое время Наум Абрамович сцепился бы взглядом вон с той, у которой волосы лежат на лице двумя серпами, занозистая каналья. Но сегодня не до этого. О, пусть только выгорит это дело. Сотни занозистых и пылких, скромных и святых будут впиваться в него не только взглядами, а и молодыми телами и душами целиком без остатка. Тогда раю с детьми на ривьеру. Есть вилла, есть авто, яхта, желание, аэроплан, нате! Аэроплан, нате все, что захотите, только дайте человеку покой и простор. Фени колье из настоящих жемчужин. И, господи, какие они все станут добренькие и ласковые! Но главное — вернуть себе самого себя. Это главное. Эх, как старую засаленную вонючую рабочую блузу сбросить бы с себя эту искательную ласковость во взгляде, эту угодливую улыбочку всякому кругу. Ведь даже сейчас, зная, что в руках его огромная сила, что круг должен ползать перед ним, он все равно загады ощущает в себе ласковую угодливость. Возвратить свое утерянное достоинство и уверенность, быть собой — Быть таким, как когда-то. Сделать операцию по омоложению, не ползать перед Фенькой, не доказывать себе с ее помощью, что он еще не жалкое старье. Говорят, будто бы исчезает даже Лысина. Черт с ней, с Лысиной. Пусть себе будет. У кого миллионы, у того и Лысина. Сверкает, как бриллиантовая. А, Прокоп Панасович, наконец-то, прибывают». Круг медленно, не суетясь, пробирается между столиками, небрежно равнодушно бросая извинительные слова. Пальто на нем добротное, английское, темно-серого цвета с легким ворсом. Две-три капли дождя на плечах. Упали, пока из авто перешел в кафе. Лицо по-английски бритое, глаза на выкоте, с желтоватыми белками. Взгляд уверенный и спокойный. И это бывший пирятинский кандидат в арестанские роты, а? Немного опоздал, дела задержали. Вот и все извинения. А немного, почти час. Но длинное смуглое лицо Наума Абрамовича, подобное гречневому варенику, который макнули в масло, смачно и приветливо блестит улыбкой. Он быстренько помогает Прокопу Панасовичу снять английское пальто с нежным серым ворсом и сам осторожно и почтительно вешает его на крючок рядом со своим пальто. Прокоп Панасович солидно вытирает тонким платком бурый в веснушках лоб, потом привычным движением обеих рук взбивает на висках черные завитки с серебряными ниточками. Толстые губы сжаты чуть брезгливо. В лице есть что-то негритянское. «Ну, Наум Абрамович, что там за дела?» Наум Абрамович понимает. Начинается деловая схватка. Без подходов, не пожав руки противнику, даже без нескольких традиционных в Париже слов о погоде. «Что церемонится с каким-то там финкелем?» Дал ему один пинок, другой, скрутил, смял, и уже в руках победителя все, и уже делай с Финкелем что хочешь. Но на этот раз господин Круг слегка ошибается. Наум Абрамович загадочно улыбается, щурит птичьи глаза и смотрит прямо в лицо Круга. «Дела хорошие, прекрасные дела». «Вот как?» Не часто услышишь такой ответ». Вы правы, нечасто. Скажите, много миллионов в вашем банке? Не бойтесь, говорите в десять раз больше. Круг тяжело косится на финкеле. На выпуклых белках, как на осеннем листе, проступают красные жилки. Наум Абрамович предупредительно и нежно кладет руку на рукав круга. Скажу вам, Прокоп Панасович, совершенно искренне. Дел у меня немного, только одно. Но это одно такое, что сотня банков, подобных вашему, влезет в него, как этот франк, в мой карман. Для пущей наглядности Наум Абрамович вынимает из жилетного кармана монету, показывает ее к руку и кладет назад. Сотни, понимаете? Ну что? Часто могут быть такие дела, а? А вы, Наум Абрамович, случайно не начали сочинять сценарий для кино? Это таки сценарий для кино? Это таки сценарий? Вы правы. Грандиозный сценарий. Все европейские правительства моментально согласились бы играть в нем. Стоит их только позвать. А может, еще и будут играть? Может. Надо только, чтобы... Постановщик был не совсем круглый идиот, но я так о себе пока не думаю. Круг без всякого выражения, но быстро мажет взглядом по лицу Финкеля. Не верите, разумеется. Думаете, если не идиот, так сумасшедший? Слава богу, кто знает Финкеля, может сказать о нем, что вбредет в голову. И нахал, и развратник, и дурак, но никакая фантазия не осмелится вообразить, что Финкель Фантаст. И что когда-нибудь он брался за нереальное дело. Прозаик до последнего волоска в носу. Реалист неисправимый и узкий. Круг равнодушно скользит взглядом по кофейне. Что ж это за дело такое? Тут Финкель в одно мгновение сматывает с глаз, с губ, со всей своей фигуры некую загадочность и вызов. Это оружие можно отложить, оно свое сделало. На лице проступает торжественная серьезность. Что за дело? Сейчас скажу. Но прежде позвольте задать вам один вопрос. Пожалуйста. К столику плавно, как на колесиках, с подносом, полным чашек, подкатывает гарсон в белом фартуке и механически наклоняется к руку. Мсье. Круг коротко. Не глядя на него, бросает черный. Гарсон откатывается в дробный шум голосов. Так вот, Прокоп Панасович, позвольте спросить, есть ли у вас возможность ассигновать сто тысяч франков? Подождите. Я знаю. Если дело того стоит, какой же умный человек не возьмется за него. Я спрашиваю потому, что оно очень секретное и серьезное. «Скажу одно. За эти сто тысяч вы можете иметь сотни миллионов. Боюсь преувеличений и потому не говорю миллиардов. Скромно, совершенно реально и без сценариев». По чуть припухшим векам круга проскальзывает смех. «Действительно, скромность необыкновенная. Но, допустим, свободные сто тысяч и найдутся». Хотя найти их подчас труднее, чем реальные 100 миллионов. Бон, хорошо. Это первое, что требуется знать. Если круг говорит, что может найдутся, значит, они найдутся. Если будет необходимость. Разумеется. Зачем же искать, если нет необходимости? Ну так вот, Прокоп Панасович, дело в следующем. Тут Финкель с равнодушнейшим выражением лица поворачивает голову направо, затем налево и внимательно осматривает соседей. Затылки, спины и лица сугубо французские, никакой опасности, что кто-то подслушивает. Но на всякий случай Наум Абрамович придвигает стул ближе к столику и слегка наклоняется к руку. Так вот, в некотором царстве... Ну, скажем, в России, в некотором городе жил себе один ученый. Никаких названий, имен и тому подобное я, извините, называть не стану. И вы, как деловой человек, сами понимаете, почему. Если же в общих чертах дело покажется вам, как говорят французы, практикабль, появятся имена, названия и все прочие детали. Круг молча, соглашаясь, кивает. Итак, этот ученый обнаружил золотые залежи в одной из провинций России, или бывшей России, как угодно. Там бесновалась революция, гремела бомбардировка, расстрелы, безумие, а человек сидел себе в своей комнате, исследовал, копался, высчитывал. И докопался таки. Вы представляете себе такого фантаста? Ну, как человек не глупый, никому, конечно, ни слова, только самым близким людям. Но всякий секрет — это все равно, что вода в кулаке. Как ни сжимай, просочится. Просочился этот секрет. А главное, дошел до большевиков. Да ладно бы до высших. А то до комиссарчиков-чекистов. Комиссарчики, разумеется, сразу же сделали у ученого обыск по поводу, конечно же, контрреволюции. Забрали все бумаги, забрали самого ученого, а с ним его жену, двоих детей, то есть всю, значит, семью. Ученого, жену и детей на другую же ночь расстреляли. А сами чекисты, их было двое, гробастов еще деньги да бриллианты в ЧК, удрали за границу вместе с бумагами ученого. Сценарий, правда? Такие сценарии, сценарий, я вам скажу. А сколько их было в том безумии? Ох, ну да это всего лишь начало. Чекисты эти не то поругались. То ли им так почему-то было нужно, разделились и вынуждены были бежать за границу, каждый в отдельности. Но для того, видимо, чтоб один без другого не мог воспользоваться бумагами ученого, они поделили их соответствующим образом, понимаете? И вот теперь ищут друг друга по загранице. Спросите, почему? Разве не условились заблаговременно? Тут я вам ничего не могу сказать. Может, довелось сменить фамилии, может, не могли встретиться, может, один избегает другого, а тот его ловит. Последняя версия, самая правдоподобная. Одно известно точно. Второй кого-то ищет. Объездил уже все государства, где могут быть иммигранты. Теперь едет сюда, в Париж. Вы уже, разумеется, догадываетесь, в чем дело?» Круг невыразительно щурит один глаз. «Так, вроде бы догадываюсь, но давайте дальше». «Ну, догадаться умному деловому человеку нетрудно. Дело короткое». Надо захватить этого чекиста, а с ним и все бумаги и золотые сокровища. Вот и все. И сценарий, и самая настоящая реальность. Круг, однако, почему-то сильно сжимает негритянские свои губы и втягивает их в рот, а глаза смотрят в стол. Хм, в любом случае реальность такова, что требует многих и многих реальных данных. У вас они есть? И круг направляет прямо в лицо Наума Абрамовича два красивых белка с выпуклыми, как два кофейных зернышка, человечками посредине. Финкель улыбается вежливо, с гранитной уверенностью. «Конечно, есть». «Ладно. Прежде всего, откуда известно и чем доказано, что такой ученый действительно существовал?» «Дальше» что он действительно нашел золотые залежи. Дальше, что чекисты действительно взяли те самые бумаги, что этот чекист именно тот, убивший и взявший бумаги, что они теперь у него, и так далее, и так далее. И, наконец, почему вы с этим делом обращаетесь ко мне, если так уверены в нем? Наум Абрамыч терпеливо слушает. Это все ваши вопросы? Прекрасно. Вы подходите к делу как истинный финансист и реальный аналитик. И вот почему я в первую очередь обращаюсь к вам. С какой стати я преподнесу миллионы какому-то там французу, немцу, русскому или любому другому иностранцу, если могу и должен сначала предложить их компатриоту, украинцу? Или вы полагаете, что у золота нет национальности? Ох, есть! Вот мой первый ответ. Что же касается доказательств, то я представлю их в документах и материалах, как только вы дадите мне слово, слово круга, что вступаете участникам в это дело и финансируете его.